Глава шестая Порой в моральной поддержке нуждаются даже одни из самых сильных существ в мультивселенной. К примеру, миротворцы. Вернее, один миротворец в лице Шанго, которая мечтала обрести покой рядом с тем, кого искренне любила всей своей бесконечной душой. Но события вновь накрылись снежной лавиной. Конечно, то, что Кейн действительно мертв, очень хорошо. У Шанго даже на доли секунды проскочило призрачное ощущение облегчения. Дело в том, что никто из нынешнего окружения космической богини не знал Кейна лично. И даже Конса наверняка не совсем понимал, с чем бы им пришлось столкнуться. Но и мелочь пузатая, которая вдруг оказалась детем миротворца, тоже вызывала мало приятных эмоций. С отпусками высших всегда было очень много проблем. Их нестабильность большой риск. Ведь если такой ребенок инициирует себя без необходимого оборудования, то планета, на которой он находится, превратится в пыль. Мало приятного. Но такова уж жестокая правда. Однако Шанго тоже не лыком шито и приберегла неплохой козырь для таких ситуаций. Дело в том, что пару тысяч лет назад одна прекрасная девушка и по совместительству миротворец первого порядка научила Лайлабе применять внушение. По сути,. Одна из самых простейших псионических практик. Она заключалась в полном контроле чувств и эмоций любого разумного существа. А пока Магнус маленький и глупый, и его разум ничто не защищает, поэтому в планах Шанго было слегка промыть мальчонки мозги. Но это только в случае, если сопляк откажется сотрудничать. Жизнь вновь требовала от богини максимальной собранности и серьезности, ведь от следующего шага будет зависеть судьба всего мира. Настя больше не хотела ждать 500 лет, чтобы встретиться со своей любовью. Эта планета уже успела стать для нее новым домом, и если Конса готов был голыми руками останавливать миротворцев ради своей любимой, то Шанго просто обязана приложить все усилия. Ради их сильнейших чувств. Ради мечты, которой богиня грезила на протяжении последних нескольких веков. Приведя себя в порядок, Настя вышла из кабинета и тут же столкнулась с отцом, который вальяжно направлялся к лифту в сопровождении солдат личной армии. — Говорил я тебе, с этим Демидовым явно что-то не так, — хмыкнул Долгоруков, пригладив отбившуюся золотую прядь. — Ученик он там или кто, неважно. Важно то, что рядом с ним постоянно все не слава богу. И я требую, чтобы моя дочь была в максимальной безопасности. — Я контролирую ситуацию, пап. И не надо накидываться на Владимира. Он старается ради нашего блага, — ответила Настя. — Это-то меня и беспокоит. Глава дома подошел ближе и прошептал. — Пообещай мне, что Демидов не будет представлять для тебя интереса. — Пап, ну мы же это обсуждали, — возмутилась Шанго. Она хотела ответить по-взрослому, грубо и крайне бестактно. Однако прекрасно понимала, что сильно ранит чувства отца и подставит свою легенду под удар но не говорят молоденькие девочки о таких вещах. — И тем не менее, я хочу знать, что моя дочь все еще на стороне дома Долгоруковых, — продолжал давить отец. — Ничего не будет, я обещаю, — нагло соврала Настя. Увы, такова судьба всех великих правителей. Их дорога буквально выслана кирпичом под названием ложь. — Ты умница и самая лучшая, а Демидов? Он как магнит для неприятностей, — недовольно проворчал глава дома. «А что касается этого болезного из подвала, мне позвонить кому следует?» «Нет, это подопытный из черной лаборатории. Я сама его препарирую», — холодно ответила Настя. «Умница!» Антон Юрьевич едва не раздулся от гордости. «А по поводу Демидова я не хочу больше возвращаться к этому разговору. Ну, не наш. Вот как и есть говорю, не наш. Мы благородные дворяне» высшее сословие которое помогает императору вести наш мир к свету а он долгоруков поморщился он больше похож на дикого тигра который ни с кем договариваться не будет с тобой же договорился с ехидством произнесла богиня у меня с владимиром сугубо деловые отношения возразил глава дома а я ж тебе говорю про другой интерес к тому же ходят слухи что деминова уже присвоила себе великая княжна софия а характер у нее такой специфический. Я бы не хотел ссориться с домом Романовых из-за человека, который больше похож на зверя. Для нас это просто невыгодно. Так что лучше не лезть под горячую руку и помни, что ты достойна только самого лучшего. А Владимир Демидов? «Очень полезный и славный малый», заключила Шанго, ибо демагогии отца о вопросах женитьбы начали утомлять. «Да, есть в нем нечто полезное. Но это не отменяет того факта, что он подобрыш с помойки». Повторюсь, он не нашего круга, и он им никогда не станет, помни об этом. Закончил. Настя злобно зыркнула на отца. Я просто хочу, чтобы ты помнила. Супруг для такой девушки, как ты, это еще один необходимый аксессуар, который будет составлять твой портрет в высшем обществе. Что подумают о нашей семье, если ты выйдешь в свет с кем-то вроде Демидова? Я даже думать об этом не хочу. Пап... Все, все. Я знаю, что ты у меня умная девочка и с бандитами гулять не будешь». «Не буду», — недовольно фыркнула Шанго. Увидев данную беседу со стороны, можно было подумать, что Настя выдает себя со всеми потрохами, но нет. Она всегда воспринимала в штыки подобные разговоры. О, как ее выбешивало это проклятое правило разменной монеты, где ребенок буквально выступает в роли действующей валюты между аристократическими домами. «Умница!» Долгоруков погладил Настю по плечу, а затем поспешно ретировался к лифту. Охрана проследовала за ним. Можно было злиться сколько угодно, но какой смысл, если здесь такие устои? То есть для дворянских семей совершенно нормально отдавать своих детей во взаимовыгодные брачные союзы. «Ох, бедный Долгоруков! Его хватит удар, когда Настя внезапно сбежит с Демидовым. Ух, что, тогда начнется!» Антон Юрьевич, обнажив клыки, попытается гавкнуть в сторону дома Демидовых. К нему присоединится великая княжна, которая будет шипеть и выгибать спинку, подобно обозленной кошке. Да только вот стоит Аркадию Павловичу сделать один жест, как Михаил Алексеевич огромной львиной лапкой аккуратно раскидает всех по своим углам. Приемный пес превратится в великого князя и возвысит дом Демидовых. Но если честно, Настя было плевать на все эти титулы и внутриклановые разборки. Она готова была прямо сейчас украсть конца и увезти далеко-далеко. На край света. Там, где всегда тепло. Ха, ха ха у тебя сейчас слюни изо рта потекут». Лара, вышедшая из-за угла, быстро привела Шанго в чувство. «У тебя в комнате отдыха опасный малолетний шизик, а ты опять о своем дедулечке мечтаешь». «Не мечтаю я ни о ком», — возмутилась Настя. «И чего ты меня вечно этим подкалываешь?» «Ну так мечтаешь ведь?» — хихикнула богиня и пару раз мотнула рогаликом. — Мне интересно за тобой наблюдать. Я слишком редко вижу тебя такой счастливой. — ого Но сейчас я морально вымотана. Мне хочется просто упасть в кровать и замотаться в плед, чтобы какао, зефирки и дневник Бриджит Джонс. — Нельзя. Шакал, когда протанцевал мимо меня с радостной улыбкой, сказал, что наш мир в полной жо. Так что давай выручай, кем бы ты там ни была. — Да богиня я, — обреченно ответила Шанго. «И я богиня. Круто, правда?» «Я другая. И тем не менее, я задолбалась!» Настя рухнула на стену и сделала несколько оборотов. «Порой так хочется, чтобы все решилось само собой». «Не решится. Ну-ка давай, постарайся ради своего дедулечки. Он вон как ради тебя задницу рвет». Лара подошла ближе и мягко похлопала своей хозяйке по щекам. «Да знаю я, сейчас все сделаю». Тяжко вздохнув, Шанго подошла к комнате, где лежал Магнус. По-хорошему вытрясти бы из мальчишки всю дерьмо, и Настя не верила в своем желании ничего плохого. Те, кто рвут на груди майку и защищают малолетних преступников глупцы, которым, видимо, плевать на будущее своего мира. За любого ребенка всегда отвечают его родители. И что бы он ни сотворил, в ответе всегда будут его мать и отец. Если уж так вышло, что у ребенка нет родителей, в таком случае его будет воспитывать общество. Жестоко, больно беспощадно. Впрочем, как и любого другого сироту, которого судьба переживала и выплюнула на обучину жизни. Шанго знала, о чем говорила, ибо сама росла практически в одиночестве, то и дело пытаясь воспитать младшего брата. Собственно, поэтому Настя в свое время и согласилась стать шантир, ведь это она не доглядела за своим младшеньким. И Магнуса будет ждать моральная порка, если он не догадается согласиться на сотрудничество. А как иначе? сводил с ума два месяца сломал психику бедному человекообразному пауку убил четырех представителей дома долгоруковых те старики конечно были не самыми лучшими людьми взяточники казнокрады и еще много занятных вещей о которых в приличном обществе аристократов не говорят активно сотрудничали с копилкой и прочими криминальными воротилами москвы помогали долгорукову мутить темные делишки Но разве это делает их мешками с мясом, которых можно убить в любой момент? У них были семьи. Да что там. У них была своя жизнь, которую никто не имеет права вот так пресекать. Да и если судить по такой логике, кто полностью безгрешен? Может быть, начать убивать за каждую малейшую провинность? И причем, чтобы это осуществляли не специализированные органы, а вигиланты. Устраивали бы суд линча с колпаками и факелами. Почему бы и нет? только вот Настя прекрасно знала, что сколько бы грязи не таил этот мир, он в сравнении со многими был вполне адекватным. Поэтому поведение Магнуса просто ужасно и отвратительно, и если есть возможность спасти мальчишку, Шанго обязательно спасет. Будет очень больно и тяжело, но зато, быть может, из этого малолетнего идиота вырастет толк. Раскрыв дверь, богиня аккуратно заглянула внутрь. Мальчишка лежал на диване и разочарованно смотрел в потолок. — Я же сказал, — выдохнул он, — я не хочу есть и не буду, не заслужил. Морить себя голодом отвратительное и, самое главное, крайне бесполезное занятие, — строго произнесла Шанго и прикрыла дверь. — Ваше Императорское Величество! Парень тут же испуганно подскочил и хотел бежать к окну, но рухнул лицом на мягкий ковер. — Ох, хорошо, что блокиратор был надежно зафиксирован. — С чего ты взял, что вот так просто сможешь убежать? Холодно усмехнувшись, поинтересовалась Настя и помогла мальчишке подняться. «Капитан сказал, что вы разорвете меня на куски!» Испуганно выдохнул он, но затем немного подумал и уверенно посмотрел в глаза Шанго. «Но прежде чем убить меня, я хотел бы рассказать свою историю. Конца, конечно, прав, я поступил глупо, но разве вы на моем месте не хотели бы отомстить за смерть близких? Твою историю я знаю. Капитан уже обо всем мне рассказал, но даже с учетом всего произошедшего...» Я могу ответить, что месть никогда не приводит ни к чему хорошему. Честный реванш — да, но месть — это пережиток прошлого. Социальный рудимент, который остался у человечества, еще с каменного века. Я уже понял. С грустью вздохнул мальчишка. — Раз понял, то хотя бы попытайся объяснить мне, к чему был весь этот спектакль со снами, Тайсе и Кейном, — холодно произнесла Настя. Отвечать вопросом на вопрос некрасиво, но я хотел бы у вас спросить. «А что есть подросток?» — поинтересовался Магнус. «Так вот, я вам отвечу. Это существо, к которому никто и ни при каких обстоятельствах не относится серьезно. Я уже неоднократно проходил подобное, пока летел сюда. А знаете, почему к подросткам не относятся серьезно?» Попытаюсь объяснить на своем примере. «Я могу просмотреть любую информацию из любой разумной головы» но проблема в том, что большую часть данных я просто не пойму в силу отсутствия опыта. Дело в том, что многие вещи нужно осознать». «Логично», — согласилась Шанго. «Подсмотренный в книгах опыт далеко не всегда является реальным или эффективным, но я не знал этого. Тогда меня сжигали ярости и жажда мести. Вместо анализа ситуации я был готов зацепиться за любую ниточку, которая в итоге привела бы меня к желаемому результату. Мне было совершенно наплевать на реальность плана». Было плевать на то, что у меня ничего не получится. Я просто шел к своей цели, закрыв глаза на все. По сути, я начитался книжек о ваших подвигах. Внимательно изучил момент, когда вы правили Межгалактической Империей, и это вдохновило меня. Вы превратились в самого главного кандидата на роль Мстителя». Ох, Настя тяжко вздохнула. Она поняла, что Магнус наконец-то прозрел. Что именно спровоцировало этот момент? Слова Конца или же «мощный энергетический всплеск» было уже неважно. Главное то, что сейчас перед Шанго сидел маленький мальчик, загнанный в тупик своими же собственными демонами. В его голосе звучало немыслимое разочарование. Как будто древний ученый, который верил в плоскую Землю, и вдруг внезапно увидевший снимок планеты из космоса. Весь привычный мир для этого бедолаги уже рухнул. А значит, стоит слегка переработать воспитательный план. Не ошибается только тот, кто ничего не делает — Я не оправдываюсь и осознаю весь причиненный вам вред, но на самом деле я не хотел с вами ссориться, не хотел мешать вашему быту и уж точно не хотел напрягать. Просто я привык к тому, что к пятнадцатилетним мальчикам никто не относится серьезно. Скроллы на корабле лишь сюсюкались и разговаривали со мной как с младенцем. На каждой станции мне пытались втюхнуть какую-нибудь безделушку, словно я еще в яслях. И когда я возмутился, капитан Силли сказала мне, чтобы я не парился и наслаждался моментом, ибо взрослая жизнь — это грёбаная ловушка. Но мне-то тогда было не до анализа. Я мечтал свергнуть Сенат. Правильно сказал Конца. Это был идиотский максимализм и детская бравада. Не больше. Я так хотел, чтобы хоть кто-то увидел во мне взрослого человека. Хотел хоть на чуть-чуть почувствовать себя равным. Без псионики, а искренне. От всей души. Парнишка очень опечаленно взглянул на потолок. И Архивариус. Этот чертов старик был первым, кто отнесся ко мне со всем уважением. Как к равному. По крайней мере, мне так показалось. Прекрасно. В итоге Архивариус запудрил тебе мозги. Я ни в коем случае не пытаюсь снять с себя ответственность. Ведь в убийстве виноват стрелок, а не пистолет, из которого стреляли. И старик подсказал мне идею. И я, слепленный своей жаждой мести, подумал, что она гениальна. Ой, дурак протянула Шанго и отрицательно покачала головой. Если уж ты такой крутой псионик, то мог бы проверить голову Гоула и узнать, что он уже давненько точит на меня зуб. Этот проклятый псих поддерживал тех, кто устроил революцию в моей империи. Ну, у него были на то свои причины. Повторюсь, я был ослеплен жаждой мести. К тому же он тоже утверждал, что вы настоящий герой. Я загорелся этой идеей и, прилетев сюда, увидел все. Увидел вашу жизнь. Бесконечные века эпоху процветания Межгалактической Империи. Я видел вашу тоску, видел вашего приемного сына, видел, как вы боялись усугубить ситуацию и верили, что Ичера никогда не станет ведьмаком, видел, как вы перебороли свой страх и решили о нем заботиться, а потом... потом увидел, как вы...» Магнус зажмурился и отвернулся. «Почему хреновые воспоминания, от которых я пытаюсь убежать вот уже несколько долбанных лет, постоянно находят меня?» — раздраженно произнесла Настя. «И когда ты появился в его образе, ты даже не представляешь, что я тогда пережила. Безмозглый малолетний дурак! Но я пережил эту боль вместе с вами! Если бы пережил, то никогда бы не тыкал пальцем в старую рану!» Сперва Шангу очень разозлилась. Как правило, ее было очень тяжело эмоционально дестабилизировать, но этот ребенок перешел запретную грань. Однако кто он вообще такой, чтобы из-за него еще переживать и злиться? Нет уж. Настя скрутит эту заблудшую личинку миротворца в бараний рог. Сам напросился, полез туда, куда не следует. Простите, я опять доставил неприятности. С грустью ответил парнишка. Ты? Настя с усмешкой взглянула на Макнуса. — Нет, сейчас ты просто напомнил мне то, о чем я предпочитаю не думать, только и всего. К тому же ты все еще жив, а я реально могу расщепить тебя на атомы, если захочу. — Я знаю. я верил ваше прошлое очень ярко. — Ладно, это мы опустим, — вздохнув, произнесла Шанго. — С тем, что я никогда бы не стала сотрудничать с маленьким мальчиком, это твердый факт. Но опять же, почему из всех ты выбрал именно Кейна? — Архивариус сказал, что вы не откажете своему последнему родственнику. «Кейн, не последний?» «Последний, кому бы вы полностью доверились?» Парень внимательно посмотрел на Шанго. Архивариус верно сказал. «У всех есть свои скелеты в шкафу. Я верил, на что вы были готовы ради своего младшего брата. Я тогда испытал леденящий душу ужас. Ведь многих событий до того, как вы взошли на престол, нигде не было. Однако сейчас вы совсем не такая. Начнем с того, что ты судишь обо мне очень поверхностно», — вздохнула Настя. Я серьезно изменилась и стала героем только для того, чтобы искупить свои старые грехи. А у меня их, как ты сам видел, очень много. Продолжим тем, что сейчас я не герой. Я пытаюсь быть человеком, черт возьми, простым человеком. И закончим тем, что, несмотря на идиотизм старого пердуна, ты все равно не избежишь наказания. Я это понимаю. А еще я хотел бы предложить вам сделку. Мальчишка посмотрел на Шанго очень серьезными глазами. «Не жирно ли тебе, после всего, что натворил, диктовать мне условия?» — ледяным голосом ответила Настя. «Набедокурил? Будешь разгребать». «Но вы же даже не послушали мое предложение!» — жалобно отозвался мальчишка. «Наглость — второе счастье, да?» — хмыкнула Шанго и скрестила руки на груди. «Хорошо, я дам тебе всего одну попытку. Но если твое предложение окажется таким же детским и нелепым, как и вся твоя миссия по отмщению, запру в чулане на очень долго». «Нет, «На этот раз я все же проанализировал ситуацию. Вот, смотрите». Магнус придвинулся поближе. «Вам сейчас угрожает миротворец, а я же псионик, причем, как утверждает капитан Конса, очень даже неплохой». «Допустим». Настя лишь тихонько усмехнулась, ибо запахло очередной околесицей. «Предлагаю сделку. Я помогу вам отбить мир, а вы простите меня и отпустите в Малхальмгейт. Как вам такое?» Парнишка с надеждой посмотрел на Настю. «Хм». Перспектива того, что после восхода не надо будет нянчиться с юным божеством, очень прельщала Шанго, но был один нюанс. Что ты будешь там делать? Нюанс заключался в том, что Малхальмгейт — это огромный пиратский порт, где сидит куча космических пиратов, наемников и прочей швали. И ребенку, а уж тем более детю миротворца, там точно не место. Капитан Конца был прав. Магнус с тоской взглянул на свои руки. Ярость сжрала меня изнутри. Я был глух и слеп к логике. Мою семью уже не вернуть, а Сенат... Даже если бы вы решили помогать мне, все равно стерба нас всех в порошок. Они управляют мультивселенной. У них огромный космический флот, а я... Я просто неудачник, которого судьба переживала, а затем выплюнула на обочину жизни. Я не хочу превратиться в прах, но, более всего, я не хочу подставить вас под удар. Я просто не посмею этого сделать. Я уже разрушил жизнь стыка. Из-за меня убили ваших родственников, и вина за содеянное будет преследовать меня до самого конца, но я не хочу больше зла. Не хочу, чтобы вы или кто-либо еще пострадали из-за меня, поэтому я готов сразиться с Сааджем в обмен на свою свободу. Обещаю, что вы больше никогда обо мне не услышите. Хорошая же сделка? — Нет, хорошая, солгала Настя. — Во-первых, ты серьезно болен. — Это из-за того взрыва, да? — слегка испуганно спросил Магнус. — Ага. Переборщил с псионическими силами, и теперь они разрушают твое тело изнутри. Я, конечно, могу снять блокиратор, но это лишь усугубит твою ситуацию. Во-вторых, ты преступник, Магнус. Я дам тебе право выбора. Сниму блокиратор, и ты умрешь в жуткой агонии?» Настя потянулась к закрепленному венцу, но парнишка тут же схватился за него и начал отползать назад. «Либо я сделаю тебе великое одолжение и вылечу, но тогда ты все равно будешь наказан за свои злоключения» ибо все преступники должны быть наказаны. Безнаказанность порождает беззаконие, а беззаконие сеет хаос в обществе. «Ну хотите, я руку себе отрублю? Или ногу? Да что угодно сделаю! Сами подумайте, какой вам толк от меня в тюрьме? Ну, буду сидеть. Ну, вы будете тратить деньги на еду. Оно вам надо!» Начал выкручиваться Магнус. «Кто сказал про тюрьму?» «Вообще-то я хотел оставить на тебе эксперименты», злобно усмехнувшись, ответила Шанго. Тебя же не просто так продали на органы, верно? Ну не бойся, я все поставлю на место, как изучу. Или не поставлю. Ты же видел, что я делала с целыми цивилизациями. Неужели ты думаешь, что меня остановит твой возраст?» Парень затих и с ужасом уставился на Настю. «Да, пожалуй, вот тут она малость переборщила». «Да шучу я», — отмахнулась богиня. «Вылечим тебя и будем эксплуатировать. Обожаю детский труд. Псионики такие замечательные». «А если попытаешься сбежать, выпотрошу тебя и съем». «Опять шутите?» — неуверенным тонким голосом поинтересовался парнишка. «Немного», — ответил Шанго, а затем, вытащив из кармана перочинный ножик, хулигански подбросила его в одной руке и с подозрением сузила глаза. «Малхальмгейт, говоришь?» «Зачем тебе туда?» «Капитан Силли сказала, что усыновит меня, если я откажусь от глупой зайти и мстить Сенату. И Я отказываюсь». Я не хочу вот так просто умереть, не оставив ничего после себя. А еще я хочу победить сааджа и хоть немного отплатить вам за потрепанные нервы, напряженно поглядывая на подлетающее к потолку лезвие, ответил Магнус. Победишь, сааджа, насмешливо повторила Шанго. Звучит как очередной бредовый план. Почему же? На этот раз я буду сражаться на вашей стороне, боязливо сглотнув, произнес мальчишка. Хорошо. Не знаю, чем ты поможешь. Но если согласен на лечение, тебе придется выполнять определенные правила. Можешь, конечно, не выполнять». Шангуш швырнула нож, который пролетел в пяти сантиметрах от шеи пацана и глухо воткнулся в стену. «Но тогда очень быстро и мучительно умрешь. А я буду стоять рядом и наслаждаться зрелищем». «Учебники наврали», — вздохнул Магнус. «Вы злодейка». «Да что ты говоришь?» На невероятной скорости Настя приблизилась к мальчишке и схватила за венец. «У тебя три секунды на ответ. Да, будешь слушаться меня во всем? Нет, умрешь в муках». «Я буду послушным, клянусь!» — запаниковал мальчишка, глядя на Настю, как на сатану. Конечно, не стоит недооценивать псиоников. Даже будучи детьми, они представляют большую опасность, но этот уставший и разочарованный в жизни ребенок просто хотел спастись». Шанго даже стала немного его, но она быстро отбросила все подобные эмоции. Если сейчас дать слабину и выказать дружелюбие, Магнус никогда не усвоит главный урок. Он будет безответственным, а со своей силой превратится в настоящего тирана. План Шанго был прост. Из жестокой стервы она плавно начнет превращаться в этакий, аналог наставника. Станет авторитетом для мальчонки и будет сдерживать его силы, пока ребята подготавливают все необходимое оборудование для восхода. «Вот как?» — Шанго схватила мальчишку за воротник потрёпанной рубашонки. «Учти, что ты не пациент, а заключенный, и я буду обращаться с тобой, как с заключённым. Ты уверен в своём ответе?» «Уверен, госпожа богиня!» «Отлично! Значит, первое правило моего целительного клуба — ни при каких обстоятельствах не снимать блокиратор. В принципе, ты помнишь, что с тобой было, поэтому хватит мозгов больше так не рисковать. Капитан конца не сможет нянчиться с тобой вечно» и его часто не бывает рядом. Вылетишь из окна — твой прах разлетится по всему проспекту». «Понял», — поюжившись, ответил Магнус. «Второе правило клуба — не покидать башню без сопровождения. Город большой, тебя могут похитить или случайно убить. Думаешь, я единственное, чего тут стоит бояться?» «Никак нет, госпожа богиня!» «Чудно! Вы выбрали очень жуткую планету для счастливой семейной жизни», — вздохнул мальчик. Подстать себе и своему избраннику. Капитан Конса благородный воин. Он защищал миры, а не...» Магнус тактично промолчал и правильно сделал, ибо взгляд богини сейчас резал намного сильнее самого острого ножа. «И третье правило клуба — всегда слушаться. Только меня. Ты понял?» «Все понял, госпожа богиня». Парнишка сгруппировался и низко поклонился. «Если понадобится, то я возведу храм в вашу честь». «И четвертое правило». Тяжко вздохнув, произнесла Шанго. Ни в коем случае не напоминать мне о прошлой жизни. Еще хоть раз упомянешь храмы, церкви, алтари жертвоприношений и прочую чепуху я вырву твое сердце. Усек? Простите, я не знал, с грустью ответил юный заключенный. Хорошо. А теперь смирно. Есть! Мальчишка тут же вытянулся по струнке. Я буду самым послушным заключенным. Потому что. Потому что я видел, что вы можете делать со звездными системами, госпожа богиня! словно солдат отрапортовал Магнус. Нарушение правила. Напомнил о прошлой жизни, холодно произнесла Настя и схватилась за пряжку ремня. Высеку. Простите, госпожа богиня, был неправ, затараторил Магнус. Давай говори, почему ты будешь послушным? Живо! потому что госпожа богиня сделала для меня великое одолжение и собирается вылечить, а я безмерно благодарен, поскольку заслуживал только пулю в лоб». «Молодец», — удовлетворенно заключила Настя. «Таким ты мне нравишься. Намного больше». Информация — страшное оружие. И сейчас она выступала против мальчишки. Шанго уже давным-давно превратилась в милую спокойную леди, которой не было совершенно никакого дела до былой жестокости. Но Магнус этого не понял. Он смотрел на Настю шокированным, напуганным, но в то же время очень преданным взглядом. Как будто покорившийся зверек, который понял, что сопротивление может серьезно усугубить ситуацию. Шанго торжествовала. Она знала, что мальчонка теперь ответит за все свои злодеяния и прочувствует силу воспитательных ежовых рукавиц по полной программе. «Рад стараться, госпожа богиня!» — отрапортовал Магнус, продолжая стоять, словно солдат на плацу. «Вольно». Сейчас Лара принесет тебе чистую одежду, достойную истинного заключенного. Приму ее с большой благодарностью госпожа Богиня. Молодец, удовлетворенно кивнув, Настя быстро вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Это было потрясающе! Злая хозяйка дома-мучительница, размахивая рогаликом словно пропеллером, произнесла восхищённая Лара. А ты, махнатище? Настя схватила помощницу за плечо и прошептала на ухо. Сейчас принесешь нашему заключенному новую пижаму что-нибудь строгое и черное, а самое главное будь с ним доброй и ласковой, но сильно не перегибай. Этот плут должен пройти через всю мою воспитательную программу. Хочет почувствовать себя взрослым, пускай учится принимать последствия. Ух, он у меня и попляшет, мелкий паразит. Хаски сперва не поняла, но потом до нее наконец-то дошло: Доперла! Хороший коп плохой коп, как в тупых боевиках, да? «Все верно, и не ори на весь коридор», — шикнула Шанго. «Сейчас разберешься с пижамой, съезди к госпоже Купф за посылкой, а потом сразу ко мне». «Что будете делать?» «Много блокираторов», — сухо ответила Настя. «Очень много блокираторов для местной охраны». «Но зачем?» — удивилась Лара. «Чисто так. На всякий случай», — загадочно улыбнувшись, произнесла Лайла б Когда я пришел на эту землю, то отчетливо понимал, человек никогда не успокоится. Он всегда будет искать ружье побольше и помощнее. Будет искренне надеяться, что именно его оружие сможет запугать всех врагов и союзников. И Родион был, пожалуй, самым ярким примером таких людей. Его раздутое эго вместе с детскими травмами создавали идеального самоубийцу-подрывника. Это типичный типичные члены яростеплепсов, Мозгов ноль, зато уверенности в своих силах. И невероятной, но очень глупой отваги, хоть отбавляй. Дай ему, родители, хотя бы маленькую капельку мозгов, и избавь судьба этот мир от меня. Все. Новый великий завоеватель готов. Родион со своим упорством мог бы добиться небывалых высот. Но, увы и ах. Теперь он превратился в обычную мартышку с дубинкой, в коих я вечно разочаровывался. Конечно, принцип огромного ружья относился далеко не ко всем представителям человечества. Были индивиды, готовые созидать, закопать топор войны и вместе построить новый совершенный мир, но таких, увы, очень мало. Мой Руссо на приличной скорости летел по объездной дороге, изредка обгоняя еле плетущиеся маколи дворян. Время позднее, большинство богатых жителей Москвы уже успело разбрестись по своим делам. В столице 22 часа сообщил прохладный мужской голос из динамика, и после небольшой музыкальной заставки подключился заводной радиоведущий. «Эй-эй-эй! Всем, кто только что присоединился к волне 106.2, Мономах-ФМ, желаем добрейшего вечерочка! С вами Елена Латна и Антон Кожухарь!» подхватил приятный женский голос. «Сань!» Мне было лень самостоятельно искать другую волну, поэтому я махнул рукой. «Ага». Кивнул ратник и потянулся было к тумблеру, но тут же замер. Москву заносит снегом. Еще немного и городским службам придется крайне несладко, произнес Антон. Но я больше переживаю из-за обильной облачности над столицей, ведь из-за нее мы не сможем увидеть легендарное событие. Что такое? поинтересовалась ведущая. Ты не знаешь. «Сейчас все только и говорят, что о метеоритном дожде, который в теории можно будет увидеть сегодня ночью, около двенадцати часов. Но боюсь, что из-за облачности мы сможем лишь представлять, как осколки небесных тел сгорают в нашей атмосфере». «Точно. Говорят, это остатки огромной кометы, что кружатся в Солнечной системе и пролетают рядом с Землей каждые семьдесят лет. Значит, подождем!» — захохотал ведущий, и Санек наконец-то переключил на другую волну с песнями и плясками. «Кометы!» «Ага, как же!» — хмыкнула Лина, потрескивая вязальными спицами. «Обычный космический мусор, который пролетает рядом с планетой каждые 70 лет. Но все придают этому невероятно романтическое значение, мол, полюбуйтесь со своей второй половинкой, это же так красиво! Бррр! Не люблю романтику!» «Я б тебя позвал, если б не облачность!» «Я написал пару сообщений Насте. Было очень интересно узнать, как она прищучила мелкого. «Тебе лишь бы шутить!» Обиженно надув щечки произнесла волчица. — Нет, правда пригласил бы. — А я бы тучи развела руками. — А ты можешь? — удивился я. — Я нет, а вот оно без да, — гордо заявила защитница Рима. — Разгонять облака? Делать мне больше нечего. К тому же до полуночи осталось всего два часа, и если мы встрянем с призраком, то никакого звездопада точно не увидим, — отозвался страж весов. — Жлоб, — фыркнула волчица. — Разгоню. — Мне несложно, — обреченно вздохнул Аномис. — Просто стараюсь быть реалистом. — Вот видишь, я же говорила, что ты практически нормальный брат, за редким исключением, — обрадовалась волчица и, присев рядом со мной, с нежностью посмотрела мне в глаза. — Лина очень сильно постарается размотать призрака для самого доброго и лучшего в мире хозяина. — Запрет на кровать все еще в силе, так что даже не подмасливайся. — Обломщик, — недовольно фыркнула волчица и вновь вытащила свою пряжу. Прибыв в парк, мы наконец-то встретились с нашей новой группой поддержки. Во мраке деревьев вспыхнуло два фиолетовых огонька, и на свет фонаря вышел Локи. «Это ж насколько ты в отчаянии, что решил обратиться ко мне!» С самодовольной ухмылкой поинтересовался Божок. «Не обольщайся, ты сегодня танкуешь», — ответил я. «Как нелепо! Вообще-то я могу выполнять сложные операции по захвату и уничтожению целей, но лучше уничтожению». Знаешь, пацифист из меня никакой. Посмотрим. Я прошел на территорию парка и вновь услышал громыхание электрогитары. Неужели лисы опять затеяли рок-концерт? Да еще и под конец рабочего дня. Посетителей почти не осталось. Лишь странные ребята в черных куртках и тонких пальто, что качали головами в такт музыки. — Туман и холод Атлантики! Мой голос услышит прибой! — прорычала лиса, выбивая из своей гитары последнюю дуль. От мечты остались лишь фантики. Граф Суворов мчится в бой. Ха! Боже! Я обреченно закатил глаза. И грянули залпы орудий. Стрекочет шальная турель. Бас раскатисто звучал. Электрогитара взвыла жутким воплем. Барабаны сотрясали воздух, пробирая до самой души. Выкован штормом и морем. Посейдона позвал на дуэль. Арр, Я кричу тебе вслед. Одна из лисичек внезапно запела тоненьким и чистым ангельским голоском: Только вернись, сын двух великих империй, обратно домой поторопись! Я буду твоею навеки! Жирный гитарный риф опять проехался по ушам. Гром и молния! Серый призрак идет ко дну! Гром и молния! Англичан в третий раз рубанул! Ха! Свистать всех наверх! Подонки! Да! Небольшая группа слушателей тут же взорвалась овациями, словно это была целая толпа фанатов на концерте. «Жесть!» — обреченно вздохнул я. «Патриотические песни — это, конечно, хорошо, но не в детском же парке. А, так не отвлекаемся, идем дальше. Может быть, они нас не заметят?» Застывшие богини с восхищением наблюдали за игрой лисьей рок-группы, поэтому пришлось силком вытягивать их из музыкального плена. «Мы сюда не отдыхать приехали». Зайдя в палатку, я тут же увидел Валька и Бармалея с кучей солдат, наряженных в костюмы омский городовой. Ваш благородие. Начальник службы охраны поднялся из-за стола. Докладываю. Объект завис в километре над землей, примерно в двух километрах от парка. Движение не замечено, но мы продолжаем следить. Отвлекающий маневр, как мне кажется, ответил я и сел на табурет. Охрана бдит по всем периметрам? Так точно. А еще... Валек, заверив локи, который с самодовольной ухмылочкой зашел в паласку вслед за Анобисом, тут же побледнел и выхватил пистолет. Какого черта? Он со мной, поспешил успокоить бандита я. Щедрый подарок от короля Норвегии. От этих слов физиономия скандинавского башка скорчилась в недовольную гримассу. Ладно, растерянно ответил начальник службы охраны и спрятал пистолет. Как будто 6 грамм свинца хоть немного повредят одному из самых сильнейших древних. Так вот... Все периметры защищены, посетители постепенно покидают парк. Как вы и сказали, экстренную эвакуацию проводить не стали, чтобы не поднимать панику. Думаю, через 30 минут все будет чисто. Обслуживающий персонал с руководством парка предупреждены и готовы в случае чрезвычайной ситуации эвакуироваться в подвалы Пауля. Отлично. Раз все готово, тогда самое время снять тенчика, злорадно улыбнулся я, уже предвкушая, как буду выбивать все дерьмо из радиона. «Забыл про Даевского. Поощряю», — проурчала темная сторона в моей голове. «Нет, не забыл. Просто пока не вижу вариантов, как спасти бедолагу. Буду ли кричать о справедливости? Наверное, нет. Что за зря воздух сотрясать? Не спасти невинного, когда была такая возможность — свинство. Не спасти невинного, когда возможности нет — здравый смысл. Увы, третьего не дано». «Объект начал движение», — вдруг сообщил один из охранников. «Летит к парку!» «Дерьмо!» — выдохнул я и выбежал на улицу. Охрана и божественная группа поспешили за мной. «Заунывыч, последний костюм!» Слизень тут же кивнул щупалкой и превратился в крутой доспех, которым мы решили заменить костюм фехтовальщика. Очень жаль, что Добрыня-2 все еще был в дороге. Уже не терпелось пролететь на реактивной тяге над городом. Тем временем Бармалей вручил мне экран радара, чтобы я тоже мог отслеживать противника. Странно, что призрак прилетел в одного — но раз все периметры хорошо защищены, то посмотрим, что будет дальше. Рут, на вас южный вход», — приказал я. «Есть?» «Уся Элина, на вас восточные ворота». «Так точно». «Жуля, идешь с основной защитной группой на северный вход». «Выполняю». «Локи и отряд быстрого реагирования со мной на кассы». «Валек, как начнется веселье, помогаешь эвакуировать оставшихся посетителей в замок к обслуживающему персоналу». «Принято» распределив боевую мощь я активировал предвидение и перепрыгнув через турникет на кпп выбежал на парковку из машин остался только мой руссобалт да штук восемь бандитских ржавых ведер мы с вальком договорились что большая часть маколии будет стоять в нашем большом гараже вместе с сюрпризом который мне прислал отец еще на прошлой неделе конечно можно было бы убрать вообще все ржавые ведра Но тогда идиоты, которые еще не знали про снежного ротеля, пытались подъехать и договориться о крыше. А это лишние споры. Не дай златан массовая драка с применением холодного оружия. В общем, ржавые маколи — знак того, что крыша у заведения уже есть. И причем, раз так много машин, значит, качественная и по шапке вломить сможет. Все продумано до мелочей. Мелкая точка в небе была больше похожа на звезду, и лишь шуршание реактивных двигателей говорило о том, что к нам приближается костюм. «Иди к папочке», — размяв шею, прошептал я и направился вперед. Австрийский аналог Добрыни-2 был совсем не похож на продукт дома Демидовых. Несуразная металлическая маска с узкими щелочками глазниц, нагрудник, который больше напоминал бутафорские доспехи из дешевых фэнтези-сериалов, и совершенно непродуманный реактивный ранец, который был похож на рюкзак связиста. Металл окрашен в темно-зеленый цвет, что делало его заметным даже на фоне черного неба. Ну что за идиотизм? Выставив вперед металлический кулак, незваный гость нагло выстрелил миниатюрной ракетой в мою сторону. Естественно, я активировал энергетический щит и хотел отразить удар — но в самый последний момент заметил, что реактивный снаряд резко сменил траекторию и полетел прямо к Руссобалту. В этот момент у меня пронеслась перед глазами вся моя экономическая жизнь. Я успел представить, как моя ненаглядная машинка с кучей понтов взлетает на воздух, переворачивается, а затем с грохотом падает на крышу, освещая все вокруг вспышкой от взрыва, а потом я снова беру драгоценные денежки со своего счета и еду покупать новый. Такой же, но уже другой, Руссо -Балт. Нельзя привязываться к вещам. Это великий грех. Но, Златан, меня дери, мы с этой машинкой прошли огонь, воду и медные трубы. Все оттенки большого северного зверька. Честно, я еще никогда так быстро не двигался с активированным предвидением. Заунывыч, когда понял, что мы на дикой скорости летим на ракету, а ракета на дикой скорости летит в нас, как бы тонко намекнул, что затея очень плохая, даже с учетом энергетического счета. Вертолемо послал мне все свои сомнения, но прекрасно осознавал, что я не остановлюсь. Ракета смотрит на меня. и Я смотрю на нее. Искра, буря, безумие. На кону была любимая машинка хозяина. Подпрыгнув, словно бразильская волейболистка, я отбил ракету щитом обратно в проклятого летуна. Тот с ужасом взметнулся к небу, но было слишком поздно. Прогремел на удивление мощный взрыв, и инновационный австрийский костюм, словно старая консервная банка, полетел вниз. Рухнув на пустынный тротуар, он еще попытался отползти, но в этот момент я уже успел подойти к нему и рубануть по ноге. Чего и следовало ожидать, внутри костюма никого не было. Развернув дымящийся доспех к себе, я внимательно осмотрел шлем. «Здравствуй, Демидов!» Видимо, взрыв повредил динамики, поэтому голос Родиона был максимально неестественным а я все думал, как бы передать тебе качественный привет. Знаешь, чтобы было весело». «Ты молодец, было весело. Только вот почему ты не напал на сам парк?» «Я не убийца, в отличие от тебя, Демидов», — усмехнулся призрак. «Я просто хотел немного раззадурить тебя. Пощекотать нервы, но как жаль, что не вышло. Всего плохого». К нам тут же подбежал Локи и группа быстрого реагирования. «Там бомба!» Воскликнул скандинавский бажок и попытался схватить меня за плечо, но я его остановил. Нет, он не хотел, чтобы костюм сильно пострадал. «Не понял?» Локи внимательно посмотрел на меня. Родион хоть и тупой, как пробка, но хитрости ему не занимать. Я открыл шлем и, порывшись внутри, вытащил несколько очень странных металлических пчел. Если бы он попытался атаковать людей, служба охраны от его костюма бы и живого места не оставила. Плюс мы бы быстро сменили локацию, и парк был бы уже не актуален. И что это за маневр? Призрак хотел, чтобы костюм попал в парк. Я раскрыл ладони, металлические пчелы тут же начали подниматься в воздух. Только далеко улететь не получилось. Один огненный шар и больше никаких проблем. Он искренне верил в то, что я захочу изучить австрийский костюм. Я ж Демидов, а призрак идиот. Босс, голова! восхитился Гудвина. А то ж. Я вытащил мобильник и набрал Настю. «Колония строгого режима для несовершеннолетних преступников слушает», — отозвалась Шанго. «Насть, помнишь, я скидывал тебе файлик от отца? Есть такое? Заряжай своих птичек, будем искать след», — ответил я. «Призрак отправил нам подарок и, думаю, что стоит познакомить его с нашим сюрпризом из гаража. Тебе никто не разрешит пользоваться этой штукой в черте города, милый. Не тешь себя иллюзиями». «А это мы еще посмотрим».